Мысль о мертвых душах принадлежала Пушкину. В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П, старинный франт. Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. Из этого можно было бы сделать роман, сказал он, между прочим. Это было еще до 1828 года. Бартенев. На вечера Загрешской являлся по временам поэт Пушкин. Но он не производил там эффекта, говорил немного, больше о вещах самых обыкновенных. Пушкин составлял какое-то загадочное двуличное существо. Он кидался в знать и хотел быть популярным, являлся в салоны и держал себя грязно, искал расположение к себе людей влиятельных и высшего круга и не имел ничего грациозного в манерах и вел себя надменно. Он был и консерватор, Переволюционер с удовольствием принял звание камер-юнкера, а вертелся в кругу людей, не слишком симпатизировавших двору. Толкался по гостиным и занимался сочинениями. Избалованный похвалами своих современников и журналистов, он вносил в свое общество какую-то самоуверенность, которая отталкивала от него знакомых. Он не принадлежал к числу людей, которые могут увлечься откровенностью и задушевностью, Всегда в нем видно было стремление быть авторитетом. В высшем кругу этого ему не удавалось. Там обыкновенно принимают поэтов совсем с другой целью. И не столько им желают услуждать, сколько сами требуют от них угождений. К сожалению, многие подчиняются этому требованию, и едва ли не было заметно это в Пушкине. Сафанович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 И чрезвычайно оригинально. Ксенофонт Полевой. Микролог Пушкина. Пушкин был застенчив и более многих нежен в дружбе. Общество, особенно где он бывал редко, почти всегда приводило его в замешательство. И оттого оставался он молчалив и как бы недоволен чем-нибудь. Он не мог оставаться там долго. Прямодушие, также отличительная черта характера его, подстрекала к свободному выражению мысли, а робость противодействовала. При том же совершенную привычку он сделал только к высшему обществу или к самому тесному кругу приятелей. В обоих случаях он чувствовал себя на своем месте. Собою не владел он только при таких обстоятельствах, от которых... Все должно было обрушиться на него лично. Он почти не умел распоряжаться ни временем своим, ни другой собственностью. Иногда можно было подумать, что он без характера. Так он слабо уступал мгновенной силе обстоятельств. Между тем, ни за что он столько не уважал другого, как за характер, пылкость его души, и слияние с ясностью ума — Образовало из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайности.